А торожись, это генерал, прошептала королева. Мне почему-то кажется, что можно верить словам Сфинкса. Полночь уже давно прошла. Мы подадим знак к снятию масок и прикажем страже занять все выходы. Мне кажется, что нас обманывают, королева. Возможно ли, что эти всем ненавистные каргисские офицеры осмелились присутствовать на празднестве. Я считаю их способными на всё, Дон Серано. Они отважны до безумия. Потрудитесь сообщить дону Энграмису мое желание, чтобы все гости сняли маски, и чтобы придворная стража заняла выходы. Как превосходно было бы, если бы нам удалось найти среди бесчисленного множества гостей тех, предводителей-корлистов, карлистов, которыми я охотно расплатилась бы. Представьте себе, что даже Норваэс, несмотря на все его усилия, не мог овладеть ими. Может быть, хитрости и изменений удастся то, что не удалось власти? — Вы приказываете, королева, и я исполняю, проговорил Серано, понизив голос. Будьте осторожны, генерал. чтобы никто не мог подозревать о вашем намерении. Проводив Изабеллу Филиппо в зал, Серано быстро отправился к интенданту, чтобы сообщить ему приказание королевы. Не подозревая об опасности, угрожавшей ему его друзьям, Филиппа снова отправился в главный зал. Жоана была уверена в том, что теперь они непременно будут арестованы. Она осталась совершенно довольна своим планом. забыла, подошла к королеве матери, которая беседовала с герцогом Риансаресом. Она искала глазами среди придворных дам. Маркиза де Бели прогуливалась по залу с почтенным магистром, под маской которого скрывался Дон Селестиан Аласага. Евгении не было видно. Серано вышел из зала, чтобы приказать дворцовой страже занять все входы и выходы. В эту минуту раздались звуки литавр, служившие сигналом снятию масок. Гости безусловно должны были покориться необходимости. Стало заметно некоторое волнение, но никто не осмеливался ослушаться этого приказания. Сняв маску, Изабелла внимательно оглядывалась кругом. Она заметила, как белое домино быстро направилось в узкий зал, разделявший раковинные гроты. вдруг раздались равномерные шаги алибарщиков. Высокие двери распахнулись, и в них показались блестящие латы рослых, бородатых солдат. На лицах всех гостей выразилось неописуемое удивление. Канде Канденгранос с некоторыми придворными адъютантами зорко искали кого-то в Филипповом зале. Наконец, один из королевских офицеров заметил белое домино, которая не снимая маски, искала выхода в раковинной ротонде. Он бросился за ним. Волнение в зале возрастало, так как разнёсся вслух о каком-то неслышанном происшествии. Некоторые маски последовали за адъютантом в раковинную ротонду. Белое домино заметило, что за ним следят и что уже все выходы заняты стражей. Оно достигло золотой галереи, находившейся за раковиной ротондой, не задумываясь бросилась через перила и прежде чем преследователи подоспели к тому месту, благополучно соскочила на перекресток больших коридоров. Наверху раздался крик. Смелого беглеца старались остановить и удержать, но напрасно. Филиппа бросился уже в портал, чтобы оставить дворец. Это движение, шум и крики долетели до Олимпио и молодой графини. Для них настала минута страшного смятения. Что? Если станут обыскивать парк и найдут подругу и доверенную королевы с преследуемым доном Олимпио. Евгения содрогнулась при одной этой мысли, и она решилась спасти, укрыть своего младшего. Она должна была способствовать его бегству. Вдруг она заметила, что несколько алибарщиков сойдя с террасы рассеялись по аллеям парка. "Следуйте за мной", прошептала прекрасная графиня. Вы не сможете найти ни одного выхода, так как они все заняты стражей. Ради бога, идите скорее. Тут есть потайная дверь, которая выходит на пустынную улицу и простирается вдоль мансарреса. Королева пользуется этим выходом для прогулок. У меня есть ключ. Вы, ангел графиня. В эту минуту Мартис вышел из боковой аллеи. Следуйте за мной. Мы спасемся!» «От преследователей!» – прошептал Олимпио, направляясь по темным аллеям к высокому забору, в котором не было заметно двери. Евгения быстро и неслышно открыла маленький потайной выход, и оба карлиста очутились на мрачной улице на берегу Мансонареса. Благодарю вас, моя прекрасная, дорогая графиня, прошептал Олимпио. Идите скорее. Прощайте, проговорила Евгения. Олимпио схватил маленькую руку Графини и страстно прижал ее к губам, но Евгения, видя большую опасность, быстро отняла руку и тихо затворила маленькую дверь в каменном заборе.